Глава двадцать шестая. «Пэкэнхо, почему ты снова здесь?» «Госпожа Чон Сумин?» Джоран замолчала. «Если оставить в стороне такие вещи, как человеческая привлекательность, Чон Сумин — новая сотрудница, которая работает в компании второй месяц и работает по контракту. У нее не было навыков, чтобы участвовать в таком важном проекте». «Да» нужно будет взять ее под свое крыло. Конечно, ее рабочих навыков будет не хватать, и... но я хорошо обычу сумин. Джуран знала, что она умная и способная, но это важный проект на уровне ведомства. Времени не так много, и если что-то пойдет не так, это нанесет ущерб не только другим членам команды, но и всему отделу. «Если этот проект пройдет успешно», Существует высокая вероятность того, что Чон Сумин будет признана за ее вклад в качестве члена команды и преобразована в штатного сотрудника. Джуран подумала, что Дживон имела именно это в виду и выглядела немного невозмутимо. «Это не то, что вы думаете?» Дживон словно прочитала ее мысли и небрежно понизила голос «Сказала». «Этот проект определенно будет сорван вареным осьминогом». «Вареный осьминог?» Когда Джуран моргнула, Дживун мягко улыбнулась. «Кто это еще может быть?» Джуран поняла, что это значит, когда увидела жест Джона, проявленный в виде пожирания макушки. «Ах, этот человек!» «Да, этот человек!» Таким образом, вареным осьминогом являлся Ким Кенук. «Из-за того объяснительного письма у него действительно есть обида на вас!» Если осьминог затаит обиду, он распространит свои щупальца по всему офису. Вы ведь понимаете это? Я поняла. Но может его лучше называть Мунсук? Мунсук? Вареный осьминог сокращается до Мунсук. Ага. Таким образом, наконец, подтвердилось, что прозвище менеджера Ким Кёнука, этот Мунсук, определенно плюнет на этот проект. «Но какое это имеет отношение к Чон Сумин?» «Мун Сук влюблен в Чон Сумин». Рот Джуран открылся шире, чем чашкой в ее руке. «Он сошел с ума? У него последние волосы выпали с головы!» Джуран чувствовала одновременно отвращение и гнев от того факта, что человек лет сорока с очаговой алопецией, у которого никогда не было настоящего возлюбленной, не говоря уже о том, чтобы жениться, нацелился на молодую девушку, которой только что исполнилось двадцать с небольшим. Значит, он полосел. Это точно. Джуран согласилась с мнением Дживон, которое было совершенно ненаучным, и она надавила на область вокруг лба. Дживон, вы хотите сказать, что если Чон Сумин будет в команде, то Мунсук тоже не сможет бездельничать? «Верно? Правильно. Если мы не исправим ситуацию после аварии, мы не сможем подготовиться к летнему сезону. Я буду усердно работать, как будто меня двое». Джуран улыбнулась и кивнула. Для Сумин это была отличная возможность непреднамеренно стать постоянным сотрудником. Джуран составила список и на следующий день отнесла его на стол Юджи Юджихёка. Помощница менеджера Ян Джуран Помощница менеджера Кан Дживон, супервайзер Пак Сувон, сотрудник Сок Хён Нюн и помощница Чон Сумин. Взгляд Юджи Хёка пробежался по списку, который дала ему Джуран, и остановился в самом низу. Этот человек. Он указал пальцем на имя Чон Сумин. Ей все еще не хватает опыта. Вы же знаете, что это важный проект, верно? Из-за отсутствия опыта, я думаю что она сможет придумать более свежие идеи это новый продукт поэтому я хочу включить в него больше новых идей джуран процитировала заранее подготовленный ответ к счастью джихек кивнул в знак согласия состав команды полностью находится в компетенции руководителя команды поэтому больше говорить не буду делайте все возможное организация команды завершилась успешно все были удивлены когда увидели список Как и ожидалось больше всего, удивился менеджер Ким Кенок. Из-за выражения на его лице, из-за чего он потерял возможность выплеснуть свой гнев, Джоран едва могла сдержаться. «Команда проекта по новому продукту! Ненадолго соберитесь в конференц-зале!» Члены команды проснулись одновременно и собрались в конференц-зале. Сумин появилась последней и села с очень неохотным выражением лица. Изначально роли нужно было распределять путем обсуждений и координации. Но, как вы теперь знаете, поскольку у меня мало времени, я распределила их произвольно. Вы все знаете, что даже если роли фиксированы, вы можете гибко реагировать в зависимости от ситуации, да? Дуран успокоила свой голос, достала печатные материалы и раздала каждому. Помощница Кан будет отвечать за общую помощь, отдел разработки и связь с производственной линией. Фак Сувон и сотрудник Сок Хенюн будут сотрудничать с дизайном упаковки и идеями. И как только продукт будет подтвержден, пожалуйста, разработайте стратегию продаж на сайте. А сотрудница Чон Сумин подготовит образцы маркетинговых анкет для неопределенного числа людей. Пожалуйста, уточняйте у нас и время от времени делитесь возникающими поручениями. У кого-нибудь есть возражения? Эм, помощница менеджера Ян. Сумин осторожно подняла свой маленький кулачок над головой. Что именно представляет собой этот опрос предпочтительный для неопределенного числа людей? Это опрос. Вы можете брать образцы на рынках, где продается продукция нашей компании, или в точках, где собирается целевая группа, и изучать их ответы. Лицо Сумин стало суровым. Ей казалось, что она видит себя в супермаркете, в фартуке и шарфе кричащего во все горло, чтобы люди попробовали образец. Ей казалось, что она видит себя в супермаркете в фартуке и шарфе, кричащего во все горло, чтобы люди попробовали образец. Она приехала в Сюл не для того, чтобы подрабатывать в супермаркете. «И есть еще что-нибудь? Помощница Манджира Ян. Как вы знаете, я очень застенчивая». Она подавила свою гордость, И спросила с улыбкой, но Джоран была холодна. Помощница менеджера Кан работает быстро и точно, поэтому она пользуется высоким уровнем доверия в других отделах. Пак Сувон имеет опыт работы дизайнером, а сотрудник Юн специализируется в соответствующем отделе. У каждого из них есть свои особенности. Мы распределили роли соответственно, поэтому если вы не думаете, что сможете это сделать, передайте эту возможность кому-то другому. Есть только один другой человек. Юхи коллега по контракту. Сумин ненавидела выборку, но еще больше ненавидела идею о том, что возможность стать штатным сотрудником передается Юхи Сумин быстро покачала головой и опустила поднятую руку. «Ты не обедаешь?» Тихо спросил меня Минхван, пока я все еще сидела на своем месте, хотя уже было время обеда. «У меня совсем нет аппетита». «Иди и поешь». Это был несколько утомительный день, и мне просто отчаянно хотелось выпить чашку холодного американо. «У тебя где-то болит? Мне купить тебе каши?» «Я не больна. Со мной все в порядке. Так что иди быстрее». «Иди, иди». Я энергично помахала. Как будто это сработало, Минхван несколько раз оглянулся и последовал за другой группой из офиса. «Теперь мне нужно пойти выпить кофе». Я стояла в лифтовом холле, чтобы пойти в кафе перед компанией, а не в столовую. Я планировала охладить голову, съев простой бутерброд и выпив кофе. «Госпожа Канжевон?» «Но почему этот человек снова зовет меня?» «Да, менеджер?» Я оглянулась и слегка наклонила голову. «Вы не собираетесь есть?» «У меня нет аппетита. Поэтому я просто выпью кофе». «Я собираюсь пойти купить кофе». Вы можете остаться, я принесу его вам. Нет, я хочу прогуляться. Тогда пойдемте вместе. Не услышав ответа, Юджих нажал кнопку лифта. Хотите кофе? Да. Юджих подошел ближе, и я почувствовала запах знакомых духов. Я даже не помню, где я его учуяла, но этот запах я точно узнала. Было ясно, что это были духи, которые Юджихек никогда раньше не использовал. Что случилось? Юджи Хёк посмотрел на меня, пока я неосознанно слегка наклонила голову и принюхивалась. «Ах, мне нравится запах духов, извините». Юджи Хёк просто молча стоял и смотрел на лифт. Он был действительно странным человеком. «Менеджер, вы что, не едите?» «Обычно я не ем». «Кофе со льдом». Думаю, именно поэтому я не увидела его в столовой. Мне больше нечего было сказать, поэтому я просто промолчала, и пошла в кафе. Но кафе было странным. Было как раз время обеда, раньше там было всего пять или шесть человек. Но сегодня перед стойкой выстроилась длинная очередь из людей, выходящих за кофе. «Там много людей!» Юджихек сказал сухо и нежно потянул меня за плечо. Мимо меня едва прошла женщина с руками, полными кофейных чашек. «Ах, спасибо!» Рука юджихека обвившая мое плечо, вернулась в исходное положение. После некоторого ожидания наконец подошла моя очередь и ее джихека. Мой рот открылся как моллюск в горячей воде, когда я не задумываясь посмотрела на кассовый аппарат. Инхо, даже если я покачала головой или протерла глаза, сотрудником в коричневом фартуке, усердно принимающим оплату, был Пекенхо. хо почувствовав взгляд, поднял голову и ярко мне улыбнулся. «Почему он здесь?» Вскоре настала моя очередь, но я была настолько потрясена, что стояла на месте, даже не подумав о том, чтобы достать кошелек. «Американо со льдом, два больших стакана, один сэндвич с чебаттой», спокойно приказал Юджихёк. Он не узнал его или притворился, что не узнал? «Я знаю кое-кого, поэтому дам вам сэндвич бесплатно». Все в порядке. Я заплачу все как есть». Юджи -хёк посмотрел прямо на Пак Энхо, который грустно улыбнулся и протянул терминал. Я, поздно пришедшая в себя, попыталась поговорить с Энхо, но была вынуждена сесть из-за длинной очереди позади него. «Это ваш одноклассник с прошлого раза?» Юджи -хёк говорил очень непринужденно. Я пожала плечами, чувствуя, что сделала что-то не так, хотя не сделала ничего плохого. «Это верно». «Знаете, почему он вдруг оказался тут?» Это вопрос или допрос? И я глотнула воды, сожалея, что пришла без причины. В воспоминаниях перед возвращением Пэк-эн-Хо внезапно ходит в кафе на глазах у компании. Ничего такого не было, но я просто растерялась, потому что не знала, как с этим справиться. И я не знаю, почему вдруг спрашиваете. На самом деле мне казалось, что я знаю очень мало, хотя я просто хочу это проигнорировать. «Он моя безответная любовь. Пэконхо понравился мне еще в школе». Те слова, которые часто приходили мне на ум перед сном и заставляли мое сердце колотиться, снова пришли в голову. «Я понял», — выпалил Юджихёк в тот момент, когда я от удивления подняла голову, колокольчик на столе громко завибрировал, а я с некоторой нервозностью посмотрела на спину Юджихёка за стойкой. Через плечо Инхо открыто махал рукой, и я рефлекторно подняла руку, но была вынуждена робко опустить ее, когда Юджи Хёк повернулся с подносом в руке. «Я отдам вам деньги. Просто купите мне что-нибудь в следующий раз». Чувствуя беспричинное смущение, я подняла кофейную чашку и положила в нее соломинку. «Хорошо. Тогда, пожалуйста, купи мне что-нибудь завтра». И я посмотрела на Юджи Хёка, гадая, Что я только что услышала? Завтра? Да, завтра. Здесь? Лучше, если не здесь. Мне тут не нравится. Я чуть не заплакала, задаваясь вопросом, что он именно хочет. Конечно. Тогда завтра в обед? Пожалуй, нет. Тогда когда? Вечером? Да, давайте поужинаем. Я выпила холодный американо. Кажется, я сделала пару глотков, Но кофе в моей чашке уменьшилось почти вдвое. Я пила кофе со скоростью, которая могла бы не отставать от Юджихёка. Я даже не могла представить, в какой неудобной ситуации мне предстоит оказаться. «Дживон!» Голос, который я очень хорошо знала, обратился ко мне от входа. Я повернула голову в том направлении, как сломанный робот. «Эм? Менеджер тоже там!» Сумин прошла сквозь толпу людей, и села рядом со мной. К счастью, невысокая Чон Сумин, похоже, еще не заметила присутствие Пак Ин Хо. «Вы поели, менеджер?» Следующим следующем появился Минхван и сел рядом с Юджи Хёком. «Да, подождите минутку». Юджи Хёк ответил шепотом, достал свой сотовый телефон. Похоже, он отправлял куда-то текстовое сообщение. Сбоку Юджи Хёка перед Чон Сумин и Пак Минхваном диагонали от стойки. Пэкен-хо. Я бросила пить кофе и просто сидела там. Я просто ждала, пока это время подойдет к концу. Ой, все здесь. В это время Хион выглядела спасительницей. Ты пришла купить кофе? Я подпрыгнула от радости, но Хион сильно толкнула меня в плечо и заставила сесть обратно. Вы еще не выпили кофе? Менеджер Пак Чансумин. Не могли бы вы подойти сюда? Если пройти немного дальше, там никого не будет. И я куплю вам кофе.